Глава вторая. За грегом и Иваном закрылась дверь. И стало душно. Слишком много людей набилось в узкий кабинет Михаила. Устремив выжидающие взгляды на бородача, все потели от жары и переминались с ноги на ногу, как новобранцы в первый день службы. Только Эдера, еще жутко бледного, с капельницей на перевязке, пробивала зноб. Не грела даже одеяло из неизвестной шуршащей ткани. Впрочем, на вид такое блестящее безобразие грети не должно». Эдер пытался делать вид, что он в порядке, но, похоже, всех обмануть не вышло. Взглянув на гиганта, крепкий, как грецкий орех, доктор поджал губы и покачал головой. Сложно было поверить в то, что бородача волновало самочувствие внезапно нагрянувшего пришельца. Но Эдер невольно проникся к нему уважением и подчинился, когда Михаил рявкнул. «Да мне начхать, кто ты? Вождь или киллер?» «В моем медотсеке на тот свет по глупости не отправляются. Лети, откуда приехал, и загибайся там сколько угодно. Или оставайся здесь и выполняй предписание. Вопросы есть?» Под встревоженным взглядом чумашки Эдер подставил руку под иглу, выпил, сморщившись, горький порошок и сел, наконец, на обычный стул, пренебрежительно отвергнув висящее в воздухе сиденье. Окружающие вздохнули с облегчением, потому как до этого момента Тело гиганта кренилось то вправо, то влево, словно дерево от ураганного ветра, норовя снести полку или очередной ящик. Тем не менее, внутри дыр продолжал оставаться той же метущейся, согнутой ветром в три погибели, кроной дерева. Гигант подозрительно присматривался ко всему вокруг, пытаясь свести в голове обрывки впечатлений в единую картину. Четно, Он не мог понять этих людей, что ими движет. Человек всегда ищет выгоду. В чём выгода помогать беглецам и идти против своих? Их выгода шла параллельно или вразрез с его интересами. С этим предстояло разобраться. Как и со многим другим. Голова продолжала гудеть роем тревожных версий. Чумашка скользнула рядом, случайно задев его голой рукой. Одеяло съехало. От мимолетного прикосновения кожи к коже по телу Эдера пробежала волна естественного тепла. Он поднял голову и шире распахнул веки, Словно вернулся из муторного бреда в реальность. Обернулся. Лиса усаживалась позади него на тумбочку, оперлась о ладони, подпрыгнула, затем отбросила назад длинные чёрные пряди, упавшие на лицо, откинулась на светло-голубую стену и увидела, что он смотрит. Улыбнулась чуть заметно, больше глазами. Тёмными, с синим отливом. Но этого оказалось достаточно, чтобы хаотичные мысли в голове Эдера выстроились будто стражи на параде, и умолкли. Гигант не сумел улыбнуться в ответ, но легкая улыбка лисы, словно солнечное пятно, пробившееся сквозь застевшие небо тучи, позволила ему обнаружить потерянную было точку опоры. Он отвернулся и выдохнул. Плечи опустились, позвонки распрямились, возвращая гиганту осанку, и в гибкий, но вновь прочный стержень полилась сила. Привычная и так не вовремя утраченная. Грег, Никол и Тим встали по обе стороны, не выпуская копий из рук. «Все в сборе», — сказал Эдер и уверенным жестом поправил съехавшее с плеча одеяло, будто центурион, плащ с кровавым подбоем. Дверь приоткрылась, и в помещение вошла женщина средних лет и незнакомая девушка. Глоссы проследили за ними, особенно за последней, удивляясь не столько точенной фигуре в облегающей, мягкой на вид одежде и гладкой желтовато-розовой, словно не настоящей кожи красивого лица, сколько торчащим коротким волосам радужных цветов и янтарным раскосом глазам. «Неужто мутант?» – подумал каждый из иноземцев. Ничуть не смущаясь перед непрошенными гостями, девушка громко поздоровалась и протиснулась к Михаилу с Иваном. Вероника прошла за ней. Изгиб края стола превратился в своеобразную границу между пришельцами и хозяевами. Спасибо, Вероника. Буркнул женщине Михаил. Вот теперь все в сборе. Итак, Льюн Ти Дзяо, Наш специалист по геологоразведке лучше меня объяснит вам, в чем дело. Льюн Ти, наши гости издалека. Да, и не делай, ближневосточные глаза. Но они не в курсе, откуда появилась аномалия. Расскажешь? Как это? Тонкие брови девушки изогнулись изумленной линией. Ну вот так. Представь, существуют места, куда информация и наши привычные реалии не доходят. Глубинка. Хм, проблемы там. Со связью. Но теперь наши гости здесь и жаждут знать. Девушка со странными волосами и необычным именем Льюн Ти обвела всех внимательным взглядом. При виде копий ее глаза расширились, но она ничего не спросила. Будто сама придумала объяснение огромному росту и странному виду присутствующих. Доктор в ответ развёл руками, мол, что поделать, я чист и правдив. Льон Ти снова улыбнулась и чуть поклонилась, словно это было обязательным условием этикета. «Что ж, буду рада. Если нужно объяснение, начну с самого начала. Вы не против?» «Нет, пожалуйста», — ответил за остальных Тим. «Будем благодарны». Льон положила на центр столика кубик и, как некогда верховный жрец, нажала на него пальцами. Полупрозрачная пирамида, отливающая голубым светом, появилась мгновенно. По команде Льюн «Планета Земля» она материализовала висящий в воздухе синий-зеленый шар. Глоссы разинули рты. «Сто пятьдесят лет назад наша планета выглядела несколько иначе», — заговорила Льюн -Ти. На изображении шара окружило звездное небо, рассеченное ярким движущимся объектом с огненным хвостом. Девушка указала на него пальцем приблизило, превратив из точки в громадный щербатый булыжник. Все изменило астероид, вот этот. Ученые прогнозировали, что он пролетит на безопасном от Земли расстоянии. Но космический вихрь заставил его поменять траекторию. Все были в панике. Военные пытались уничтожить небесное тело. Увы, им удалось только раскрошить его по краям. А потом сам астероид вместе с тысячью обломков столкнулся с поверхностью Земли. Удар был такой силы, что вызвал чрезвычайное нагнетание давления в земной коре. Это привело к извержениям вулканов, повсеместному изменению климата, цунами, землетрясениям даже там, где их отродясь не бывало. А многие сейсмически активные места, к примеру, Япония, Курилы, часть Китая, вообще перестали существовать. На европейской части континента от Белоруссии до бывшей Московской области Треснула тектоническая плита. Понятно, что при этом вся земля содрогнулась. Да-да, это маловероятно, но тем не менее, факт. Рассказчица поспешила заверить гостей, застывших с выражением возмущенного неверия на лицах. Льюн Ти не догадывалась о том, что если бы ее слова не иллюстрировались живыми объемными изображениями внутри разросшейся чуть ли не до потолка голубой пирамиды, Глоссы ничего бы не поняли из мудреного рассказа. Необразованные стражники и так мало, что понимали. Поражая воображение, живые картины увеличивались, уменьшались. Перед глазами ошеломленных глоссов разворачивались масштабные катастрофы. Плевались лавой вулканы, вставала дыбом земля, поглощая дома. Большая вода набрасывалась волнами на города, слизывая их, словно язык псидопса объедки со стола хозяев. Эдер переглянулся с Тимом и сглотнул. Во рту было сухо от волнения. Грег кусал губы, то и дело отводя взгляд от пирамиды. Никол чесал в затылке, благо хоть не закатывал глаза. Вероника и Иван с любопытством наблюдали за их реакцией. А значит, надо было держать Марку, — думал Эдер. Сложно было. Но на то и команду. Правда, команда неизвестно чего, — Эдер припал губами к спасительной бутылке с невкусной водой. Тем временем льюн продолжала. Не только из-за резкого изменения в литосфере, но также из-за осколков астероида, содержащих чужеродные для планеты вещества, территория Москвы и Большого Подмосковья превратилась в зону аномалии. Движения земной коры привели к значительным искажениям рельефа, которые произошли с неслыханной для геофизики скоростью. Как, Кстати, город мама Москва до астероида был столицей старой России. Не, не помню, там то ли 15, то ли 11 миллионов человек же жили, — вставил Иван. Это в прошлом, — махнула рукой Льон Ти. Главное то, что парадоксы продолжались. Из бывшей Московской области часть территории района бывшего Одинцова, Барвихи и Сколково оказались на плато. «Представьте, в какие-то мгновения громадная площадь Земли поднялась на высоту над уровнем моря, почти равную Кавказскому хребту, будто на лифте, вопреки всем существующим законам!» «Можете такое представить?» «Нет, вот и я не могу!» Льюнти замолчала, ожидая ответной реакции, но в кабинете повисла напряжённая тишина. «Такого в истории Земли не бывало раньше», — говорила девушка. «Геофизиков до сих пор поражает этот факт. «Вообразите, обычная равнина. Леса, поля, мегаполис, пригороды, ровные, как ладонь. А теперь пики, окружающие плато горной гряды, местами достигают уровня Эвереста». «До, -до, -до астероида он был самой высокой точкой планеты», – встрял Иван. «Странно, что это произошло не за миллионы лет. Такое вполне объяснимо. Но за считанные дни...» Я правильно понимаю, что люди вокруг этой зоны продолжают жить, как до вашего астероида, спросил Эдер. Нет, не совсем, точнее совсем нет, натянуто улыбнулась Сильюнти. Как бы ни готовились к удару астероида, народ массово эвакуировался в Сибирь, рыл подвалы и убежища, сносил продукты с прилавков супермаркетов, проводились курсы выживания в экстремальных условиях. Но того, что произошло на самом деле, Не ожидал никто. Мир буквально перевернулся с ног на голову. Изменилось все. Привычная жизнь, города, исчезла связь. Погода сошла с ума, стерлись границы стран. «Стран?» – подала голос Чумашка. «Страны – это территории больших кланов?» «Ну, да», – осеклась от неожиданности, а затем кивнула Льон метнув недоумевающий взгляд на лису. «Районы Сибири и Азии считались наиболее безопасными». Так оно и вышло. Натуральный конец света в Европе, цунами, тайфуны, общие изменения на североамериканском континенте заставили массово мигрировать жителей в почти не пострадавшую Австралию, а также на восток. Говорят, что до этого отношения между государствами на этих территориях были напряженными. Их даже называли «холодной войной». Но во время всемирной катастрофы никто больше не вспоминал о войнах. Всем было горячо. — хмыкнула девушка. — Надо было выживать. К сожалению, больше трети населения Земли погибло во время катастрофы или в результате ее последствий. Исчезли многие виды животных, растительности. Всем пришлось перестраиваться. Жизнь на планете разделилась на до и после астероида. Теперь на Земле всего две страны. Остальные территории — их республики. — И сколько же людей живет в ваших республиках? — хмуро спросил Эдер. — Тонкие брови Льонти снова приподнялись в изумлении. «Вы не знаете?» «Не имеем понятия это «То-то три миллиарда», — сказал Иван. «Я правильно понимаю, что миллиард — это тысяча миллионов», — уточнил Тим бледнее. «Да». «То есть вы хотите сказать, что здесь живет три тысячи по тысяче тысяч человек?» — переспросил Эдер. Никол присвистнул, чумашка ахнула. «Но это ведь даже дети знают! В киндергартах!» — пробормотала девушка. «Мы не знаем!» — помрачнел Эдер. Повисла пауза. Льюнти оглянулась на Михаила, Ивана и Веронику. Те лишь пожали плечами. Недоуменное лицо девушки скоро озарило догадка, и Льюн заливисто рассмеялась. «Уф, дошло! Вы разыгрываете меня! Умк! Слушайте, но как натурально! У вас молодой человек!» указала она жестом на Эдера. «Талант актера». «Да, вы, наверное, есть актер, судя по гриму. Шикарно!» «Я повелась, честное слово. А меня развести не так-то просто». «Нет, Люся, никто тебя не разыгрывает. Наши гости действительно несколько... Э, отстали в образовании. Я позже объясню, в чем дело. Обещаю», — заметил Михаил. «Я сам сначала так подумал». «Но нас все еще интересует аномалия. Расскажи, пожалуйста». Льюнти растерянно оглянулась, взъерошила волосы на затылке и медленно сказала. «Аномалия. Могу. Ладно». И скомандовала пирамиде «Аномалия». В пирамиде появились рельефы, зеленые холмы и столб из скал, уходящие под облака. Все точно так же, как было на карте в летающей машине Ивана. «Мы называем эту зону аномалией» потому что многое из того, что там происходит, толком учеными еще не изучено и не поддается объяснению. Когда в мире жизнь более-менее устаканилась, оказалось, что над образовавшимся плато ни самолеты, ни любые другие летательные аппараты, даже нынешние, самые современные, пролетать не могут. Плато стало чем-то типа Бермудского треугольника. Магнитные вихри, которые раньше на Земле не наблюдались, здесь бушуют вовсю. Даже со спутников не удавалось сделать нормальных фотографий. Долгое время плато закрывали облака, но даже когда они рассеялись более-менее, снимки получаются крайне неточными. Предположительно, из-за тех же магнитных вихрей и перекосов магнитного поля на Земле тоже было опасно находиться. Повышенный радиационный фон после взрыва даже на значительном расстоянии от кратеров буквально выкосил всё живое. Вода в некоторых реках до сих пор остается отравленной. В общем, мертвая зона. Поэтому на заседании Мирового комитета по безопасности и экологии было решено объявить эту территорию закрытой. Границы аномалии охраняются военными. На безопасном расстоянии, конечно. Здесь, где находимся мы с вами, уже давно все в порядке. Оцепление снято, и местность отдана на откуп ученым. Наша группа, к примеру, изучает новые породы, которые появились на разломах рельефа. «Кстати, благодаря Кроинию, обнаруженному на осколке астероида гениальным профессором Вайцехом, у нас и появились все эти летающие штуковины». Льон Ти шутливо пнула сиденье в воздухе. «Достаточно чуть ли ни одной частицы, и, пожалуйста, пользуйтесь. Я все думаю намазать микрон под хвост коровы на соседской ферме. То-то посмеемся». Хихикая, Льон сделала паузу, но ожидаемого взрыва смеха не последовало. Мужчины с иными, суровыми лицами, и девушка-дикарка смотрели на неё молча и напряжённо. Льонти нахмурилась и закусила губу. Похоже, она что-то начинала подозревать. Но девушка тут же отмахнулась рукой от мыслей, словно от невидимой мошкары. «То есть вы хотите сказать, что в зоне аномалии жизнь невозможна?» первым прервал молчание Тим. «Конечно, если не считать горную флору!» кивнула девушка. «Скудная растительность, травы, мутировавшие по большей части и сумевшие приспособиться к новым условиям. Людям и животным там выжить невозможно!» Иван хмыкнул чуть слышно, но Михаил тут же осадил его жестом. «Что смешного?» удивилась Льюн Ти. -ни -ни «Ничего, это я о своем, прости!» сказал Иван. И воцарилась тишина. Глосы сидели, один мрачнее другого, пока Лиса не шепнула Хмуро. В общем, лапухи, зовите меня ромашкой. Брови Льюнти снова изумленно изогнулись. Эдер пробасил хрипло: «Не до шуток, Алисандра. Как я понимаю, Льюнти, клан жрецов является здесь правящим. Что? Кто?» – переспросила Льюнти одним движением руки, убирая пирамиду обратно в кубик. «Нет.» У нас нет жрецов, и вообще практикуется свободное вероисповедание. Поспешил внести ясность Михаил. Мы находимся на границе с Североазиатского альянса большой страны, в которой нет никаких кланов, только демократические республики, как уже рассказала Льюнти. Второе государство на планете — Объединенные Штаты Южного полушария. Они далеко отсюда, за океаном. Зона аномалии и прилегающие к ней территории считаются свободными. «Они никому не принадлежат». «А войска чьи?» – перебил его Эдер. «Наши. Но, как мы считали, они просто охраняют опасную местность от любопытных туристов, которые одно время совались туда и погибали. Безмозглые экстремалы, знаете ли». «Не знаем. Мы много чего не знаем», – буркнул Эдер. «Но мы не настолько наивны, чтобы считать ничейными земли, на которых стоят войска». «Боже мой, молодой человек!» «Но вы не правы», — подала голос Вероника. «Здесь работают исследовательские группы со всего мира. Причем совершенно свободно. Военные нам не мешают, а мы не мешаем им. Они просто отвечают за безопасность». «Да, конечно», — вторила ей Льон -Ти. «Мы из Альянса, а ребята из западного жилого модуля — из Штатов. В других дискавери-лагерях также. Мы работаем ради науки, ради всей Земли». «Свободно вы работаете только там, куда вас пускают», — заметил Эдер. «А какой смысл погибать в мёртвой зоне?» — спросила Льюн -Ти. «Кто руководит допусками к аномалии?» — продолжал наседать Эдер. «Пожалуй, это решается на уровне президентского совета», — пожала плечами Вероника. «Где находится этот совет?» «Далеко, в Сибири». «Шесть часов полёта», — вставил Иван. «Нам туда не нужно, Эд» осторожно, сказал Тим. «Посмотрим. Кто руководит тут, на месте? Где находится командование военных? Какое у них оружие?» Эдер спрашивал с нажимом, как начальник стражи в участке. Хозяева поморщились. Тим тихонько толкнул его в бок. Лиса громко выдохнула. Иван попытался разрядить обстановку. «Эдер, все тебе расскажем. К куда ты так спешишь?» «Главное, пока вы рассказывать, не торопитесь». Есть смысл скрывать? Эдер выдернул иголку из сгиба локтя и встал в полный рост. В комнате стало темнее. Я требую ответов. По лицу Льюн Ти проскользнуло подозрение. Она больше не улыбалась. Убрав кубик в карман брюк, девушка ответила: "Вы, конечно, гости, но пора и честь знать. На каком основании вы устроили этот допрос? Я не обязана разговаривать с вами в таком тоне". "У тебя спросили, женщина. Ты должна отвечать". Встрял Никол уж я точно никому ничего не должна льонти гневно встряхнула разноцветной шевелюрой и направилась к двери. Тим поднялся а, и пытаясь отстранить гиганта улыбнулся девушке как можно дружелюбнее вы извините моих друзей они многое перенесли эдера только что буквально с того света вытащили прошу не обижайтесь прекратите им басом рявкнул Эдер. Мне нужны ответы спросите кого-нибудь еще. Оскорблённая Льон Ти рванула ручку двери, шагнула и споткнулась о торчащая древко копья Грега. Забывшись, Тим подался вперёд, но был слишком далеко. Взметнувшиеся в воздух длинные щупальца в одно мгновение поймали девушку и мягко вернули ей вертикальное положение. Тим опомнился и тут же, густо покраснев, спрятал щупальца под куртку. Льюн Ти окаменела, не сводя глаз с мутанта. Её кисть зависла в воздухе в немом вопросе хозяева тоже лишились дара речи и уставились на Тима, как на монстра. «Что это? Кто вы?» — наконец выдавила из себя Льюн -Ти. «Что? Вы?» Тим опустил голову, явно коря себя за ошибку. Эдер нахмурился и готов был ответить что-то резкое. Опережая его, Лиса спрыгнула с тумбочки и встала между девушкой-ученым и Тимом. «Мы? Те, кого по-вашему не существует?» — звонко ответила чумашка. «Лиса!» прорычал Эдер. Но Лиссандра подняла руку, пресекая его попытки вмешаться, и вызывающе вскинула подбородок. «Мы все мутанты из зоны аномалии!» Лиса отбросила назад волосы, испытующей глядя на Льюнти. ти Миниатюрная по сравнению с глоссами чумашка на целую голову возвышалась над Льюнти, ти самой высокой из присутствующих североазиатов, едва не упирающейся макушкой в потолок Эдер, Вообще оказался ожившей горой. «Мутанты?» переспросила Льюн -Ти. «А ты разве не мутант?» критически сощурившись, спросила Лиссандра и дотронулась до разноцветных прядей. «У нормальных людей таких не бывает. И твои глаза. Мутант с дикобарсом?» «Это?» пробормотала девушка. «Это же просто краска. Колорирующий бальзам. А в глазах линзы». «Линзы? Что это?» склонила голову чумашка. Вероника принялась шептаться с Михаилом, косясь на странных гостей. «Чтобы нормализовать зрение!» Льонти коснулась глазного яблока и протянула Лисе на кончике пальца прозрачную, с желтой радужкой чешуйку. Естественный цвет глаз геолога оказался карим. Лиса подозрительно присмотрелась к крохотной вещице, будто хищная кошка к незнакомой пище. Затем поднесла чешуйку к своему глазу. Отпрянула, еще раз поднесла заинтересованно и спросила. «Значит, у вас есть штуковины, чтобы лучше слышать?» «Наверное», — Михаил произнес, предупреждая вопрос ильюнти «Люся, да, они оттуда, из мертвой зоны. Ванька доставил. Но думаю, пока не стоит распространяться о том, насколько особые гости у нас находятся». «Почему?» «Да, да по потому что вряд ли те, кто хотел нас размазать в лепешку там», — вставил Иван. «Не захотят проделать то того же и здесь!» Льюнти удивлённо спросила. «То есть? Вы не обманываете меня? Не разыгрываете? Готовы поклясться? Потому что я не понимаю! Я не люблю таких шуток!» Михаил постучал пальцами по столешнице и заметил. «Честно говоря, я б лучше пошутил. Но позвал я тебя не случайно. Четыре часа назад Ванька свалился нам как снег на голову на своей ЛТшке. И не один». Он зыркнул на Эдера. «С господами-глоссами из зоны аномалии». «Но...» «Погоди, Люся, нокоть!» Поднял палец Михаил. «Есть доказательства, что господа действительно из аномалии. Ванька тебе запись покажет, если захочешь». «А у него откуда?» Р -р работал там, считай, уволился». Пожал плечами Иван. т, -т тебе что-нибудь говорит название к -к корпорации X Genetics?» «Нет». «Судя по документам, они наняты Всемирным объединением на науки и просвещения при участии нашего Министерства безопасности». Иван кивнул Эдеру. «Вот тебе и ответ на вопрос, кто всем заправляет. Почти то же самое, что ваш ггглоский совет, но без участия к «Так и знал», — мрачно отозвался гигант. потому что не дурак. И еще». «Проект закрытый, секретный. Меня наверняка посадят за разглашение, если найдут. А вас, если спросят, вы ничего не слышали. Скажете, т так за заикался, что они -ни нифига не ни -ни разобрали». Невесело засмеялся Иван. В -в -в «Вот». «Не ерничай, Вань», — заметила Вероника. «Что заставило тебя нарушить условия контракта? Говори уж. Потому как если придется тебя защищать перед судом...» «Мы должны быть в курсе того, что происходит». «Да», — буркнул доктор. «А я не хочу ничего знать», — резко развернулась к бородачу Льюн Ти. «Мое дело — наука! Политику и корпоративные преступления оставьте себе! Не втягивайте меня!» Девушка шагнула к выходу. «Уже втянули, прости», — сказал Михаил. «Ты ведь понимаешь, почему?» По безмолвному указу команду Грег преградил ей дорогу. Вид сурового стража с белыми шрамами на голове, словно материализовавшегося из виртуального сражения с орками, был устрашающим. Льюн типа пятилась к своим, но тут же гневно сверкнула глазами на дядю и племянника. «Чего вы хотите? Я за цивилизованные методы решения вопросов. В преступных сговорах не участвую. Чего тебе вообще, Иван? вздумала Сетина, наперекор таким серьезным людям? Снова хакнул систему органов безопасности и не знаешь, кто спасет твой зад?» «Да-да-да, нет, не хакнул. Мама Мне просто не нравится, когда из людей делают п -п подопытных к крыс». Ответил Иван и криво улыбнулся Эдеру. «Прости бы, брат, не планировал вас оскорблять». Эдер ответил кивком, мол, понял. «Значит, начальство обидело, и ты опять включил свой юношеский максимализм», сказала Льюн -Ти. «Вероника рассказывала, сколько ты хлопот приносишь» на вид совсем мальчишка ничем не похожий ни на героя ни на революционера иван вышел из за стола подтянул штанины комбинезона и заявил. ни ни фига не максимализм ляля любого бы нормального человека там перекосило папа потому что полный хроддоболт это творится в зоне аномалии и да там живут люди много ляля людей которым на наши дорогие власти цивилизованные Как тебе Леонтий нравится? И не подумали помогать? За за зачем, если никто не знает, что на плато остались живые люди? Кто вспомнит о якобы погибших пра, пра родственниках из Подмосковья? И кому вообще нужны их потомки? -ни Никому. Мемориал поставили в столице, и раз в году цветы приносят. Ага. А попутно проводят эксперименты Р -р -р -р разные, п -п практически на любой вкус. П Прикольно, да? «Вот ее!» — Иван ткнул пальцем в лису. «Планировали разобрать, как конструктор в лаборатории. Наши ученые, типа цивилизованные, г гордые профессора с регалиями». Все устремили взгляды на Лисандру, но та не смутилась, наоборот, с достоинством расправила плечи. «А Тима, как мутанта, полагалось зверски убить. Н неудачный экземпляр!» «Прости, Тим!» — простите им, продолжал Иван. Айдера, на на наследника команду, между прочим, на на на наши приговорили к страшной как казни, да да духом решили принести в жертву, потому как у парня ума хватило да да копаться, что все не не не так просто. И жрецы не жрецы, ага, и чтоб вы зазазынали жрецы, это на на наши ученые, работающие под прикрытием. Трудно быть богом, читала? Да. То-то типа того тот только наши вдобавок изучают генные мама модификации и смотрят кто выживет а кто нет представь биби берет жрец младенца и типа посвящает духом а сам вводит разные сыворотки или проводит ритуал над беби беременной мама машей по попутно занимаясь изменениями днк эмбриона как класс да кошмар неужели это правда, Ванечка?» еле слышно прошептала вероника Эдер сжал кулаки, едва сдерживаясь, чтобы не взорваться. Жилваки заходили по его скулам. И вдобавок там п -п проводится п -п пилотный проект, хотя это меньше из зол. Они чипируют всех, тестируя систему тотального слежения, которую планируют з -з -з затем вводить повсеместно уже у нас. Хотите б бегать, как с собачки на привязи, чтобы они не, -не, не потерялись под на надзором всеведящего ока? Льонти побледнела. «Такого не может быть». «Может, и происходит у вас, в цивилизованных ученых, под самым носом». «Не верю. В наше время? Эксперименты в духе нацистов жуткого двадцатого века?» Качала головой Эльюн «Зачем?» «Я тоже хочу это знать», — жестко сказал Эдер. «Но если никто из вас ничего не решает, мы просто тратим время. Я пробьюсь к тем, кто может ответить и прекратить это». «Погоди». Отмахнулся от него доктор. «Я как раз об этом». «Люся, понимаешь теперь, почему именно тебя я позвал объяснить гостям, что к чему?» Продолжая отрицательно покачивать головой, девушка закрыла руками нижнюю часть лица. Когда она отвела руки, показалось, что девушка внезапно повзрослела и осунулась. Льон медленно заговорила. «Нет, я не хочу, не хочу просто! Извините, Михаил Петрович, я не смогу!» «Подумай, Люся». «Ты же хороший человек!» С нажимом произнёс врач. «Я? Я ничего не скажу никому. Кто вы и откуда, но остальное... Нет. Не просите меня!» «Понимаю. Тебе нужно время». По-отечески произнёс доктор. «Походи, подумай. Не будем давить». Льюти бросилась к двери. Грек навис перед ней непреодолимой преградой. Девушка, казалось, совсем иными глазами увидела копьё с крепким, вытертым руками блеска древком острым наконечником. Ее лицо исказилось, и она осторожно потянулась к незаслоненной Грегом ручке двери. Эдер пристально посмотрел на девушку, затем на спокойно выжидающего Михаила и приказал Грегу: «Выпусти». Тот отстранился, а льунти пулей вылетела из кабинета. «Еще вопрос». Прервал Эдер недолгую паузу, обращаясь к Ивану. «По всем этим слежкам, наблюдателям, как быстро нас найдут здесь» уверен, что искать будут». «Будут», — вытянул губы трубочкой доктор. «Наверняка. Военные не любят делиться секретами». «Тем более такой информационной бомбой», — добавила Вероника. Иван почесал в затылке и облокотился о стол, глядя на гиганта. «ЛТшку они отследить не должны, я качественно хайдился». «Помнится, ты говорил, что нас засекли в воздухе», — заметил Эдер. «Ага». А потом я как круто поменял этот трафик. Нас, п -п по идее, ждут вообще с д -д другой стороны периметра. Как Короче, мы развернулись, немного хавернули обратно к п -п плато и выбрались из аномалии по подземными путями, о которых официально сто пудов не знают. С налетом хвостовства заявил Иван. Доктор сделал при этом такое выражение лица, будто ему под нос сунули вонючий носок. «Откуда ты знаешь?» «Что жрецы не знают?» — спросила Лиса. «Мы с Френдом пару лет назад взломали систему, чтобы увидеть, где есть д -д дыры в охране мёртвой зоны. Интересно бы было туда попасть. Столько мифов всяких. К -к Короче, Но ну, мы позаимствовали дядь Мишину ЛТшку и полетали там. Н -н Нас никто так и не, -не обнаружил, как кроме дядь Миши». Иван оглянулся на бородача и потеруха. «Я говорил, что этот хлюпик — посланец ада!» — истерично вскрикнул Никол, с грохотом стукнув копьем о пол. «Спокойно!» — одернул его Эдер. «Этот хлюпик нас прежде всего спас!» «Чтобы погубить!» — не унимался стражник. «Душу забрать! Они все посланцы дьявола! Заманили нас в ад, потому что мы ослушались духов! Дозволь, я убью их!» Никол с безумными глазами поднял над головой копье, целясь в Михаила и Веронику. В другой его руке сверкнул кинжал. Хозяева с расширенными глазами уставились на воина. Бородач осторожно задвинул Веронику за спину. Иван пригнулся к столу. «Отставить!» – гаркнул гигант. «Здесь я решаю, кого уничтожать, кого миловать. Забыл? Но, шеф! Убрать оружие!» – распорядился Эдер. Никол нехотя подчинился, лицо у него было перекошено, веко подергивалось. Грег, глядя на товарища, скривился, но промолчал. «Думаю, у моих людей сохранились чипы, хотя серьги – штуковины для слежки. Ребята выбросили». «По чипам нас могут вычислить здесь?» – спросил Эдер. «В -в «Вряд ли», – пожал плечами Иван. «Все -си -си системы были на настроены на территорию плато» учитывая что мы магнитные помехи не позволяли связываться с системе со спутниками та та там вся сеть наблюдения и связи рарара работала через локальных д-д-дронов. как у кустарщина но по другому не ни не -ни никак что такое спутник спросила лиса баба большая хрень летающая по сути тоже что и дрон то, -то, то только высоко высоко над землей в как космосе Хм, если она такая же как дрон то разве нельзя на нее переключиться?» Спросил Эдер. «К примеру, ночью факел на низком холме видно только рядом. Свет от факела с высокой горы видно далеко. А если факел внизу стоит, засечь можно из холма и с вершины. Так? Я в правильном направлении мыслю». «Фэрс ролл реально Зачесал затылок паренек. «Шаришь!» «А я и не догнал сразу!» говори понятно строго велел эдер правильно думаешь могут отследить перевел бородач и направился к двери надо уничтожить чипы срочно тим покажи где они расположены никол грег михаил вам поможет избавиться от чипов не дамся вскинулся никол с выпученными в панике глазами шеф это не люди у них все не по человечески им служат демоны шеф я не Договорить он не смог Грек огрел товарища сзади древком по макушке, и тот рухнул бы, если бы Эдер и Грегк не поддержали его обмякшее тело. Гигант поблагодарил стража взглядом и буркнул бородачу: «Он весь ваш. Как погляжу, у вас не церемонятся с инакомыслящими. Впрочем, истерику господина Глоса надо было прекратить, согласен, сказал доктор. Но в следующий раз отдавайте предпочтение более гуманным методам. Неудивительно, что у него истерика. Такой должно быть психологический шок. Не каждый переварит столько информации. Задумчиво пробормотала Вероника. Крышу легко снесёт. Михаил закивал согласно и буркнул. Ладно, не будем терять время. Займусь вашими людьми, только не здесь. В процедурной. Грег без лишних слов взвалил бесчувственного Никола на плечо и пошёл за доктором. и Тим поплёлся за ними. «Что будем делать?» спросила Лиса у Эдера. Эдер прошелся по комнатке, пару шагов в одну сторону, пару в другую. Он был напуган, растерян, взбешен. Уверенности в том, что следует предпринять, у него было ровно столько же, сколько у щенка-псидопса, впервые брошенного в реку. И, казалось, кто-то продолжает наблюдать, выплывет, не выплывет. Эдер был не готов к этому. Как не может быть готов человек к урагану. Но гигант считал, что не должен показывать, как крутят душу и разум. Даже перед Лисой. Тем более перед Лисой. Он теперь команду. Эдер взял Ивана за плечи и поставил перед собой как игрушку. «Скажи мне, только нормальным языком, почему бы властям не искать тебя у родного дяди, который по случаю находится у самой границы аномалии и который, как я понимаю, тебя воспитывал?» «По-по-потому что он не родной», – промямлил Иван. «Это д-д-д-друг моей мамы», – «Дядя-дядь Миша ведёт себя как родственник, потому что с деда детства меня знает. Бабушка г -г говорит, что я от рук отбился, как когда мама умерла. Вот он и воспитывает меня время от времени». «Так и есть», — сказала Вероника. «Ванюша тот ещё байбачок, но хороший, в общем-то. А Миша его с пелёнок знает, любит. Миша вообще такой неравнодушный». «Ага», — кивнула Лиса, — «неравнодушный». Эдер с удивлением посмотрел на чумашку. Та улыбалась Веронике и, похоже, уже успела проникнуться этими местными. Поражало, что они ее не пугали, ни капли, когда успела освоиться. Вероника тоже улыбнулась, хоть и слегка озабочена. «В общем, чтобы найти Ваньку здесь, надо основательно покопаться. А пока, суть до да дела, его тут уже не будет. Вам, ребятки, придется как-то слиться с толпой», – она смерила взглядом Эдера и хмыкнула. «Нет, слиться – это сильно сказано. Пойдемте, заодно и покормлю вас. А вы вообще что едите?» Глаза у Вероники заблестели озорно. Первое потрясение прошло, и азарт любопытства. Перевысил прочее. «Все», – ответила Лиса, – «даже траву, если не ядовитая». «Ядовитым гостей не угощаю. Господин вождь, будьте любезны». Вероника сделала приглашающий жест и призналась, не скрывая восхищения первый раз в жизни вижу настоящих вождей и вы великолепно